2. Пророк Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя морей земли, глаголом жги сердца людей.